Глава 1 Эпиграф. Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решения, случайно находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека, будь то инстинкт или сознательное начало, как начинает происходить важное изменение жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии. Дорога никуда. Александр Грин. Антон. В заднем кармане джинсов надсадно надрывался мобильник, а я и не замечал громкой трели, пока до меня не шикнула пробегающая мимо, Медсестра в кипинобелом халате и такой же шапочке, из-под которой выбился озорной рыжий локон. Я поспешно вытащил устройство, перевел его на беззвучный режим и продолжил вместе с брательником мерить широкими шагами унылый больничный коридор с обшарпанными стенами. Маму увезли со смены прямо на скорой, о чем не сообщили на работу, а мелкому в универ. Она у нас была несгибаемой, тащила на своем горбу всю семью после того, как отец оставил ее с двумя сыновьями на руках, не брала взаймы у родственников из принципа и никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Поэтому новость о ее госпитализации воспринималась как гром среди ясного неба. Еще вчера вечером мы планировали, как на выходных выберемся на природу, Нажарим шашлыков, запечем картошку в углях и будем играть в бадминтон где-нибудь на берегу реки. Увы, как любит говорить мой друг Мишка, человек предполагает, а Бог располагает. Наша блестящая идея полетела коту под хвост, но не это тревожило, а мамино состояние. Диагностика затягивалась, а мое терпение медленно, но верно иссякало. Ванька храбрился и напускал на себя невозбутимый вид, но по подрагивающей нижней губе можно было легко заметить, как сильно он беспокоится. «Серовы?» — серьезно уточнил доктор перед тем, как выдать одноразовые халаты и бахилы. Только после соблюдения ритуала переодевания... Нам было дозволено пройти внутрь тесной палаты на троих. В кровати возле окна на сероватой простыне лежала горячо любимая нами женщина с синеватыми кругами под глазами и иглой, воткнутой в вену. «Вы зачем оторвали моих мальчиков от дел?» Ее голос звучал натреснуто, но уверенно. в этом была вся она не любившая привлекать к себе излишнее внимание, не умевшая болеть и проявлять какую иную слабость. Врач лишь осуждающий покачал головой, а я приблизился к ней, умостился на корточке рядом с постелью и заглянул в красивые, улыбающиеся светлокария глаза. Только едва заметная паутинка морщин в уголках выдавала истинный возраст их обладательницы. «Больше не пугай нас так, ладно?» — попросил с шутливым укором. А она взерошила мои и без того торчавшие в беспорядке темно-каштановые волосы. Вторую неделю не могу дойти до парикмахерской. Вскоре нас попросили на выход из палаты. Маме был предписан покой и противопоказано волнение которое мы могли спровоцировать своим присутствием. Потом нас ждал долгий и неприятный разговор в небольшом кабинете с опрятными ажурными занавесками на окне и одинокой геранью, рассветшей пышным красным облаком на подоконнике. Аркадий Палыч, мамин лечащий врач, сыпал за умными медицинскими терминами неизвестными обычному человеку, а у меня на подкорке сознания обрывочным пятном отпечатались митральный и «аортальный». «Доктор», — я задумчиво остановил поток слов этого интеллигентного мужчины лет сорока пяти с посеребрёнными седеной висками. «Простите, профессиональная привычка», — он махнул рукой, сетая на себя, и продолжил более понятным простому обывателю языком. Рекомендую заменить все три клапана. Конечно, операция не экстренная, но затягивать не стоит. Врач озвучил примерную сумму расходов и срок, через который маму должны выписать, если не будет ухудшения состояния. Я крепко пожал ему руку, в уме прикидывая, где взять столько денег. Брат все это время простоял молчаливой тенью за моей спиной. Мы с Иваном Кубарем выкатились на больничный порог. Я вытащил пачку мальбора, щелчком пальцев выбил одну сигарету и прикурил. Застарелая привычка, которую я, наверное, утащу за собой в могилу. Мелкий достал новомодный айкос, за что получил от меня увесистый подзатыльник. «Да брось, Тоха!» По-детски насупился Ванька и неразборчиво пробурчал. Мне уже даже по законам Америки полгода как все можно, а твоему старшему брату все равно. Невозмутимо пожал плечами я и выпустил несколько колец дыма ему на зависть. Гонял и буду гонять. Как думаешь, с ней все будет? Резко переменил тему он и осекся на полуслове В порядке? Непременно я ободряюще потрепал Ивана по плечу и преувеличенно бодро проговорил. Дуй на пары, а я к Михе, спрошу, сколько получится у него перехватить. Знал наверняка, что у друга занять не смогу, и не потому, что еще до конца не рассчитался за недавно приобретенную подержанную кию, а потому, что Мишка все до копейки вложил в свое дело караоке бар а любое новое начинание всегда требует регулярных, причем немалых вливаний. Но, увидев, как воспрянул духом мелкий, просто не смог потушить загоревшуюся в его глазах надежду, поэтому и врал на прополую. сам буду выкручиваться. Отложенное у Ваньки неприкосновенно, ему за следующий семестр надо платить я действительно направился к мишаде, выбрав традиционно русский путь решения возникшей проблемы утопить ее в алкоголе тебе как обычно улыбкой встретил меня знакомый бармен и залихватски козырнул двумя пальцами давай чего покрепче попросил я и замолчал, наблюдая как блондин с выбритым на виске драконом и татуировка штрих-кодом на шее достает из морозилки запотевшую бутылку огненной и отточенным движением наполняет прозрачную рюмку практически до краев до прихода друга я успел опустошить треть емкости но все еще был трезв как стекло видимо сказалась охватившая меня еще в больнице нервозность мы крепко обнялись с мишкой Поговорили за жизнь. Суть произошедшего посвящать я его не стал, и так прекрасно осведомлен о положении его дел. Ни к чему перекладывать с больной головы на здоровую. А ближе к полуночи к нам за барную стойку подсел молодой человек, вида совсем неподходящего для заведения, в которое его занесло. Серый, явно дорогой костюм двойка, Был идеально подогнан и сидел как влитой на худощавом жилистом парне. Обнаружив у него на запястье паток Филипп дороже моего авто, я и вовсе присвистнул. «Михаил, я знаю, что у вас есть определенное финансовое затруднение, так что, полагаю, мое предложение должно вас заинтересовать». Выбрал официальное обращение «Прилизанный брюнет» и достал из небольшого кейса пухлую кожаную папку. Оттуда он вытащил снимок девушки лет 20-22 в торговом центре и протянул другу фотокарточку, на которую я уставился через мишки на плечо. Вроде бы ничем не примечательная внешность, немного вздернутый нос с едва различимой горбинкой, не слишком пухлые губы, обычные скулы и лоб. Светло-карие глаза цвета расплавленного золота и длинные темно-коричневые волосы с красноватым отливом. Из запоминающегося только маленькая родинка на левой щеке. Девушку надо очаровать, получить от нее необходимую информацию и передать мне. Брюнет нам выделил слово «очаровать» так, что у меня не осталось и тени сомнений в контексте. Подцепил салфетку и маркером написал на ней сумму с внушительным количеством нулей. — Неинтересно, — безразлично обронил Миша, разорвав белое облако на маленькие клочки. — Позвоните, если передумаете. На отполированное дерево легла черная визитка с серебряным тиснением, притянувшая мое внимание как магнит. Друг презрительно посмотрел на картонку, поднялся и ушел в неизвестном направлении. Я же, несколько раз воровато оглядевшись вокруг, засунул бумажку в карман, опрокинул последнюю ступку и попрощался с барменом. «До встречи, Дэн!» «Бывай, бро», — бросил блондин, не отрываясь от приготовления какого-то замысловатого коктейля. Толпа начинала пребывать, что было мне на руку. Поди разберись, кто помог визитке исчезнуть». Что ж, если я ждал божественного знака от проведения, судя по всему, это был именно он. Судьба подкинула мне шанс, который выпадает один раз на миллион. И я собирался бульдожьей хваткой в него вцепиться.